Половина шестого. Через два часа начнёт темнеть. Как раз он успевал туда, куда ему нужно, даже с запасом. В левом кармане пыльника у него лежал недоеденный попкорн, в правом патроны к о б р е з у и граната. Тесак при нём, кольчуга на нём, фляга была полна воды. Если бы не левая слабая рука на п е р е в я з е можно было бы сказать, что он в порядке. Он натянул респиратор, маску. И пошел по большой улице на север. Пройдя мимо дома а д ы л а он продолжил путь на север, почти не встречая людей. Выйдя из города на пустынную, заметенную пылью дорогу, пошел м е ж барханов к высокой песчаной дюне. До нее километра три по барханам час пути. в р е м я у него было, он не торопился. Солнце уже почти коснулось горизонта. Полчаса и наступит ночь.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 Дарги стреляли отсюда. Теперь ему нужно было найти л ё ж к у снайпера, точное место, откуда они стреляли. Горохов включил фонарик, положил обрез на перевес и аккуратно пошел из комнаты в глубь дома. Он был уверен, что Даргов тут нет. Они никогда не будут ночевать вне стойбища, если оно рядом. Пристав говорил, что стойбища кочевников н а х о д и т с я на востоке от города.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 Теперь, как говорится, 50 на пятьдесят. А если взглянуть трезво, то 33 на 66, Ведь д и к а р е й двое. На улице небо уже становится красным. Скоро солнце заглянет к нему в окно, а он дела еще не закончил. Они не ушли. Стоят за стеной в коридоре. До них метров 5-6. Он знает, что они там.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 пару раз сжав и р а ж а в кулак левой руки, взял ф о н а р и спрятал его в карман. Тут же этой слабой левой рукой полез в правый карман пыльника р г д 5 как раз то, что нужно. Он аккуратно достал гранату. Нужно все делать бесшумно. Бесшумно. Горохов п о д н е с гранату к рту, схватил пластиковую чеку зубами и медленно потянул. Когда чека выходит из запала Она тихо щелкает. Нет, щелчка допустить нельзя. д и к а р и у с л ы ш а т и могут просто сбежать. Да, когда они побегут, он попытается вылезти в коридор и стрелять им в след. Но это уже будет риск и провал дела. Чека почти не щелкнула. Вот теперь нужно было действовать быстро. Стараясь не выпустить прижимной с к о б ы слабой левой рукой.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 Если кто-то будет стрелять в ответ через дым и пыль, он сможет стрелять только на вспышке выстрела. Лучше уйти с того места, откуда стрелял. На ходу меняет патроны в обрезе. Одной рукой это делать не просто. Он присаживается у другой стены, взводит курки, на секунду замирает. Один есть. Он его не видит, но слышит, как тот тяжело к р я х т и т совсем рядом. Метра три до него, ну четыре. Он лежит на полу у самой стены.